Всё нарезать и перемешать, добавить мелко нарезанные солёные грибы, солёные огурцы, немного грибного рассола и сок лимона. Можно заправить винегрет растительным маслом или майонезом. Свекла 100 г, фасоль 150, картофель 200, грибы 100 г, огурцы 100, лимон четверть штуки, масло растительное 40 г или майонез 100 г, соль по вкусу. Винегрет с рыбой, тушки серебристого хека, отварить в небольшом количестве подсоленной воды с пряностями. После охлаждения у рыбы удалить кости, мякоть нарезать кусочками, а сваренные овощи кубиками. Нарезать соленые огурцы, сложить все в посуду, добавить сахар, перец, соль и заправить майонезом. Украсить блюдо листьями петрушки и зеленым луком. Хек 400 граммов. Свекла 100 г, морковь 50 г, картофель 200 г, огурцы 100 г, майонез, сахар, перец молотый, соль по вкусу. Свёкла с черносливом. Печёную свёклу порезать, залить стаканом кипятка, хорошо промытый чернослив добавить с сахаром и довести до кипения. Как только чернослив станет мягким, отделить косточки, соединить со свёклой и влить чернослиновый настой. В этот салат можно добавить охлажденный вареный рис. Можно заправить его майонезом или сметаной. Свекла 400 г, чернослив 200 г, сахар 50 г, вода 0,4 л, рис отварной 150 г, соль, майонез по вкусу. Свекольный салат с капустой. Маринованную свеклу и маринованную капусту нарезать, смешать. Свеклы должны быть вдвое больше капусты. Залить растительным маслом, добавить немного сахара. Можно подать как гарнир к мясному или рыбному блюду. Свекла маринованная 400 г, капуста 200 г, масло растительное 40 г, сахар-соль по вкусу. Свекла с орехами и чесноком. Вареную или печеную свеклу мелко нарезать. Тщательно измельчить очищенные грецкие орехи, добавить чеснок, соль, перец, соль. Всё растереть, развести уксусом и влить растительное масло. Соединить смесь со свёклой, размешать, посыпать зеленью петрушки. Уксус и масло можно заменить майонезом. Свёкла 500 г, грецкие орехи 200 г, уксус 60 г, масло растительное 30 г, чеснок, соль, перец в стручковой, по вкусу. Первое блюдо. Украинский борщ. Свёклу нарезать соломкой, добавить соль, уксус, жир, сахар и тушить до готовности. Морковь и петрушку нашинковать соломкой. Лук нарезанный дольками, спассировать с жиром. В бульон положить нарезанный дольками картофель, нашинкованную капусту и варить 10-15 минут. Затем добавить тушёные и посированные овощи, поджаренную муку, болгарский перец, специи и варить до готовности. Готовый борщ заправить перед подачей чесноком, растёртой зеленью и шпиком. При подаче в борщ добавить сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью. Мясо говяжье 300 г, вода 1,4 л свёкла 300 г капуста 400 г картофель 500 г морковь 100 г петрушка 40 г лук репчатый 60 г чеснок 4 г томат пюре 80 г мука пшеничная 12 г сало шпик 20 г смалец 40 г сахар 20 г уксус кислота лимонная 20 г перец горошком 4 сотых г лист лавровый 400 г, перец болгарский 50 г, сметана 60 г, петрушка и укроп 20 г, соль по вкусу. Борщ полтавский. Приготовить бульон с птицей. Картофель нарезать кубиками, капусту шишками, лук, коренья соломкой. Свёклу тушить до готовности с квасом или кислотой и бульоном. Морковь, лук, коренья пассировать с добавлением томата. В кипящий бульон положить картофель и капусту. Через 10-15 минут ввести свёклу.